Глава 15. Полина. Я стою, оглушённая словами бывшего мужа, смотрю на женщину, на ребёнка в её руках, и что-то внутри откликается. Медленно, словно во сне, делаю шаг вперёд, затем ещё один. Я не в силах отвести глаз от малыша. Тот смотрит на меня, а затем улыбается, протягивает ладошку, я осторожно прикасаюсь к ней, а у самой в глазах начинает расплываться Кажется, слёзы сдержать просто не выходит. Я ничего не помню, но чувствую, что вот этот маленький человечек, мой, Непроизвольно тянусь к нему сама, забираю его на руки, прижимаю к себе и слушаю лепет. В какой-то момент всё начинает смазываться и расплываться, просто не улавливаю. Единственная мысль у меня есть сын. Виски снова пронзает болью, и я крепче вцепляюсь в мальчика пошатнувшись в сторону, ищу опору, но тут же начинаю понимать, что не удержу, что упаду. Полина, рявкает рядом Назар, поддерживает и быстро забирает сына, а я бесполезно тянусь к нему. В голове мелькают картинки, слишком быстро, слишком размыто, чтобы я могла ухватиться хоть за что-то. Только детский плач и крик звучат и звучат без конца, снова и снова. И это выворачивает, рвет сердце в клочья, потому что я ничего не могу сделать, совершенно. Полина резко открываю глаза и наталкиваюсь на обеспокоенный взгляд Назара. Ты меня слышишь? Да, что, что случилось? Ты потеряла сознание. С тобой такое часто случается. Да, бывает. Пытаюсь подняться, но голову простреливает болью, и приходится откинуться обратно. Не вставай, лежи, командует мужчина. Вот, выпей воды. Давай, осторожно. Он мягко поддерживает мне голову и помогает. Спасибо. Настороженно смотрю на него. Где наш сын? Платон, ты назвала его Платон? Я? А почему запинаюсь, не зная, как правильно сформулировать вопрос. Медленно складываю обрывки информации и размышляю, стоит ли продолжать фразу. Ведь здесь была женщина, чужая или нет? Платон же был у неё на руках. Выходит, они Где он? Солей, бывший пристально смотрит на меня, будто ждёт, что я сделаю дальше. Она твоя новая жена? Всё же набираю смелости. Решила поинтересоваться моей личной жизнью. Почему у него столько едкости в голосе? Что я ему сделала? Просто хочу понимать, как обстоят дела. То есть, правда, ничего не помнишь? Нет, качаю головой. Иногда, знаешь, бывают редкие вспышки. Это просто набор каких-то картинок, но из-за боли я не успеваю ничего разобрать. Как сейчас? Да, ты наблюдаешься у врача, проходишь какое-то лечение. Да, я Тут до меня доходит, что все мои лекарства остались у Емельянова дома. Ой, что? Таблетки, они остались у Володи. Взгляд Назара темнеет. Он недовольно поджимает губы и кивает. Позвоню ему и заберу. Ещё что-то нужно? Я задаченно смотрю по сторонам. Судя по всему, я в спальне, на огромной двуспальной кровати. Интересно, мы с ним спали на ней. А теперь он спит с той Олей? Почему вообще она позволила мне тут остаться? Не знаю. Нет, наверное. А что с моими родителями? Они не в курсе, что ты пропала. Как это? Мы не общаемся. Очевидно, что нет. Разводит руками Назар. Наш разговор напоминает странный танец, где партнёры вместо того, чтобы двигаться в такт, наоборот, делают всё, чтобы не совпасть, и это нервирует. Ты на меня за что-то злишься? осторожно спрашиваю я. Назар молчит, но смотрит так, что я только больше в этом убеждаюсь. Злится, Причём сильно. Что я сделала? Почему мы в разводе? В этом дело. Он шумно выдыхает, отводит взгляд, а затем и вовсе отходит к окну. Я пытаюсь найти хоть какие-то отголоски, ассоциации, но тщетно. Белый лист. Ничего. Была весомая причина. Наконец произносит Назар, по-прежнему не глядя на меня. Ты разлюбил меня? Осторожно спрашиваю. Слышу сдержанное фырканье. Не, Полина, ты мне изменила. Что? Я не сразу могу поверить в то, что услышала. Изменила я. Качаю головой, пытаясь прийти в себя. Как я могла? Почему сделала это? Неужели я настолько гадкая мать и жена? Я не помню, беспомощно произношу, когда бывший муж оборачивается. Прости, я понимаю, сдержанно говорит тот. «Все это в прошлом, Поль. Сейчас важно думать о нашем ребенке». Ты не ответил, Оля, ты с ней живешь?» Да, она живет здесь. В голове Набатом бьёт мысль: живёт, живёт вместе с моим сыном, с Платоном. Но как? Ведь ребёнок явно узнал меня, тогда выходит, что он жил со мной или и давно мы развелись. Задать этот вопрос очень и очень непросто, но я должна знать, должна. Больше года назад. Как? Растерянно спрашиваю. Это получается ещё до рождения Платона лицо Назара в этот момент становится совершенно непроницаемым. Он будто отгородился от меня и стал совершенно чужим. Именно мне требуется несколько минут, чтобы уложить в голове новый факт. До рождения, то есть я была беременна, изменила мужу, и он, что, решил, что сын не его? Расскажи подробнее. Прошу его, хотя и вижу, что эта тема бывшему неприятна. Но я же ничего не помню. Подробнее, цедит тот. Хорошо скрыла от меня беременность. Все это время ты врала родителям, где-то скрывалась, родила нашего сына втайне от всех, а когда вляпалась куда-то, подкинула его мне под дверь. "Нет", срывается с моих губ. "Нет, ты врешь!» — Мотаю головой, снова и снова прокручивая в голове его слова. "Какой мне смысл, чтобы отобрать у меня сына", вскидываюсь тут же, "чтобы оставить его жить с этой своей женой?" Ещё час назад я понятия не имела о существовании Платона, но стоило мне только взять его в руки, как я тут же поняла, что он мой, и я никому его не отдам. Не ли для ревности. Криво ухмыляется Назар. А ты жесток. Может, я и совершила всё то, что ты озвучил, но сейчас, сейчас я ничего не помню. В глазах бывшего мелькает вина, и он быстро отворачивается. Ты права, глухо произносит он. Вернёмся к этому разговору, когда твоя память восстановится. А если нет? Ты не планируешь лечиться? Конечно, планирую. Что за вопросы? Тогда это всего лишь вопрос времени. Ты так уверен в этом? Мы снова встречаемся взглядами. Сейчас мне очень сложно понять, о чём думает мужчина. Я не узнала его в первую встречу, не узнаю сейчас, не уверена, что могу верить ему в том, что он говорит про прошлую меня. Тебе стоит отдохнуть. Когда будет готов ужин, Оля тебя позовёт. Нет, вскакиваю с постели, и от неожиданности меня слегка ведёт Оступившись, начинаю заваливаться, но Назар успевает меня подхватить. Его руки крепко сжимают меня за плечи, и голова будто взрывается очередным приступом боли. Сдавляя на стану, не в силах выдержать происходящее. Сгребаю пальцами рубашку и пытаюсь переждать очередную вспышку боли, за которой следует очередной калейдоскоп воспоминаний. "Поль, поля", доносится сквозь толщу. "Маленькая, дыши, давай, давай, вот так". Я и правда задыхаюсь. С трудом хватаю воздух, а перед глазами всплывает воспоминание. Мы с мужем ругаемся, точнее, он обвиняет меня, что-то кричит, а я, я только молчу и поля. Всё тут же пропадает, а я окончательно обмякаю в руках бывшего. Прости, я опять ты что-то увидела? Да, это спонтанно случается, бормочу, прикрывая глаза, потому что свет становится неожиданно ярким. Извини, я хотела бы к сыну Тебе лучше отдохнуть, куда мягче произносит Назар. Но подумай сама, вдруг ты его не удержишь или снова. Зажмуриваюсь еще крепче и пытаюсь отстраниться. Это так больно, больно понимать, что я даже с ребенком своим побыть не могу. И ведь не поспоришь, Назар прав. Я могу навредить Платону, если вдруг случится приступ. Но и понимать, что мой малыш там, с чужой женщиной, тоже непросто. Хорошо, все же сдаюсь, чувствуя слабость. Назар помогает мне лечь обратно, поправляет одеяло. Он снова невозмутим, Между нами опять будто стена вырастает. Может, хочешь чего-нибудь? Отрицательно качаю головой. Отдыхай. Он уходит, тихо прикрывая за собой дверь, а у меня даже сил нет, чтобы поплакать. Еще недавно я стремилась вернуть себе память, узнать о своем прошлом, кто я и откуда. И вот теперь мое желание исполнилось, а я не чувствую ничего, кроме ужаса, потому что мне совершенно не нравится то, что я узнаю.